Буква «Т». Тигр, он страшный зверь, но все же тихим тигр бывает тоже. Тигр бывает тих с тигрицей, так как сам ее боится. Тьмы на свете больше света. Ты легко заметишь это, Так как даже в светлый день Тут и там темнеет тень.